Глава шестая. Антракт кончился, и все заторопились к своим местам. Когда Оленины и чемеза вошли в ложу, занавес был уже поднят, и то рассеянное снисхождение, с которым слушали Водевиль, сменилось теперь сосредоточенным вниманием. Чувствовалось, что все приготовились и ждут теперь того, настоящего, ради которого все они сюда явились, и которое, наконец, сейчас должно начаться. Самой Леонтьевой еще не было на сцене, но через несколько минут легкое движение в толпе, и взгляды всех устремились на одну из боковых кулис, из которой она, очевидно, должна была выйти. Прошло еще несколько секунд, казавшихся страшно долгими в этом общем напряженном ожидании, и, наконец, Леонтьева... Вышла Вся зала разом дрогнула от взрыва рукоплесканий. Все приветствовало редкую, желанную гостью, и звуки аплодисментов сливались в один общий продолжительный гул. Прошло несколько минут, прежде чем рукоплескания начали затихать. Артистка, видимо, тронутая горячим приемом, подошла ближе к рампе, чтобы принять протягиваемый ей из оркестра лавровый венок, перевязанный белыми и пунцовыми лентами, и великолепный букет живых роз. Но когда, взяв их, она снова с благодарной улыбкой обвела публику одним общим поклоном, крики и аплодисменты возобновились с удвоенной силой и прекратились только когда раздались Первые звуки ее голоса. Тогда разом все затихло, и опять настала та напряженная тишина, которая предшествовала ее выходу. И Чемизов, невольно подпавший под всеобщее настроение, тоже слушал Леонтьеву с каким-то странным, волнующим чувством. Когда вся зала так напряженная, нетерпеливо ждала ее, он вдруг почувствовал, Что он также страстно и нетерпеливо ждет ее вместе со всеми. И когда она, наконец, вышла, то сердце его невольно дрогнуло и забилось точно так же, как в эту минуту оно забилось, и тысячи других людей, охваченных одним общим тадным чувств. Он так же, как и все, взволнованно аплодировал ей, бессознательно отрешившись от всего другого, что еще за минуту назад Могло волновать и интересовать его. Но когда, наконец, все успокоилось и затихло, он вспомнил, что почти не рассмотрел ее, хотя все время смотрел на нее одну. Он даже не мог припомнить ее лица, и теперь она стояла в таком повороте к нему, что он мог видеть только ее высокую фигуру, облеченную во что-то длинное, черное и строгое по своей простоте. Длинное. Но чёрная вуаль, падавшая с ее затылка на шлейф, закрывала в эту минуту профили ее. И Чемизову это было досадно. Хотелось скорее рассмотреть ее. Ему как-то странно было думать, что эта величественная стоявшая пред ним женщина, которую только что так горячо приветствовал весь театр и каждому слову которой толпа внимала теперь чуть не с благоговением, Была та самая милая, простенькая Оленька Леонтьева, которую он помнил еще совсем молоденькой гимназисткой, в черном передничке и коричневом платье с детскими ясными ласковыми глазами, поминутно бывало красневшую и сердившуюся то на него, то на брата, который все дразнил ее и в довершине всего даже немного Влюбленную в него тогда, каждый жест ее теперь был пластичен и изящен, каждое движение осмысленно и закончено. Но лицо ее, когда она повернулась к Чемизу так, что он, наконец, рассмотрел его, оно стало гораздо красивее и выразительнее, зато в нем исчезла то детское милое, Доверчивое выражение, которое так шло к ней, и делало ее такой симпатичной славной девочкой. Если бы он увидел ее не тут, в театре, а где-нибудь на улице, в толпе, он, вероятно, не узнал бы ее. Он с любопытством вглядывался в артистку, ища в ней хоть каких-нибудь следов прошлого, и почти не находя их, чувствовал почему-то досаду, и разочарование, но зато, как образ Марии Стюарт, она была безупречно поражая верностью портрета. Все в ней было, по-видимому, строго обдуманно и верно. Начиная с самого лица, еще прекрасного, гура ее была стройная и красива, но плечи казались слегка точно согнувшимися под гнетом тяжелых страданий, преследовавших ее. Но, несмотря на это, она была так величественна и изящна, что в каждом ее слове, взгляде и движении невольно чувствовалась королева. Королева, хотя и развинченная, и унижаемая на каждом шагу, но все еще гордая сознанием своих прав, все еще не умеющая нежелание отказаться от них, этих прав, дарованных ей. С самим рождением и в то же время невольно казалось что в душе она остается главным образом не столько королевой сколько все той же женщиной, увлекающейся и бесхарактерной, вспыльчивой и великодушной, какой была и в лучшие дни своего блеска и царствования. Ее движение и голос казались уже несколько утомленными и даже как будто апатичными, как то бывает у людей, уставших, от непрерывного страдания и почти уже потерявших энергию для надежды и борьбы. Но когда оскорбления Бойлифа и Паулета уж слишком сильно задевали ее гордость, эта борьба и энергия опять воспламенялась в ней на мгновение, стан ее выпрямлялся, глаза гневно вспыхивали, и голос звучал опять властно и повелительно, как бы напоминая дерзким... Что они стоят перед королевой? А чем зову? Смотря на нее живо и ясно припомнились годы его первой молодости, университет, экзамены, товарищ, вся семья Леонтьевых и сам старик Леонтьев, которого обожала тогда вся Москва и особенно они. Студенты. Припомнилось, как они бывало, человек по 10, по 15, брали в складчину ложу, где-то под раем, и забирали сюда всей оравой, как говорил Сергей Леонтьев, и как дурачились там, и в то же время благоговели, страстно следя за каждым движением на сцене своих любимцев, а потом выбивались из сил, Вызывали их и увлекаясь, как можно увлекаться только благословенных двадцать лет. На него точно пахнуло этим далеким молодым временем, и целый род воспоминаний ожил и поднялся в душе его, будя в ней что-то заснувшее, но милое и грустное вместе с тем. Впервые с тех пор ему стало жаль этих Невозвратных, счастливых годов юности, и той жизни, молодой, беспечной, ко всему отзывчивой, всем волновавшейся, не тем волнением, как теперь, тяжелым, подозрительным, почти болезненным, а всегда живым, горячим, увлекающимся, жаль стало, и тех увлечений, которых еще сегодня утром, непробужденных, еще в душе его показались бы, быть может, ему, смешными и наивными, но которые уже никогда не могли бы вернуться вновь. Задумчиво, почти не следя за ходом действия и только машинально, слушая знакомый голос, напоминавший ему былое, смотрел он на Леонтьеву, поражаясь, как она сильно изменилась за эти 12-13 лет и невольно жалеет у милую, близкую его воспоминаниям девочек, которая пропала, затерявшись где-то, В глубине годов ему было почти тяжело думать, что столько жизни уже прожито с тех пор. Он не заметил, как кончилось действие, и очнулся только тогда, когда гром рукоплесканий снова потряс весь театр. Леонтьева несколько раз выходила нервной торопливой походкой и, раскланиваясь направо и налево глубокими поклонами, то поднимала свою прекрасную, улыбающейся, уже теперь и разом вдруг помолодевшее лицо высоко кверху, кланяясь туда как-то особенно приветливо, то снова опускала глаза и обводила ряды лож и портера счастливой, благодарной улыб. У нее была своеобразная милая манера кланяться, совсем простая и неэффектированная, но такая симпатичная, что невольно чувствовалась, как она сама счастлива и наслаждается этими минутами своего торжества. Это еще сильнее привлекало к ней всеобщее сочувствие, и каждый раз, что она выходила, взрыв рукоплесканий раздавался с новой силой всегда, когда Леонтьева приезжала в Петербург, что случалось, впрочем, очень редко, петербуржцы... которым она очень нравилась и которым давно уже хотелось отбить ее у Москвы устраивали ей самые горячие приемы и аплодисменты. Да, сказал внушительно Аркадий Петрович никому, собственно, не обращаясь. Да, вот это так артист, ни одной фальшивой ноты, ни одного фальшивого жеста и при этом сколько грации и огня. В каждом слове душа и правда. И он принялся разбирать игру и мимику ее с тем компетентным видом тонкого знатока и ценителя, какой любил принимать на себя по самым разнообразным вопросам. Но его служили рассеянно, еще не отрешившись от сильного, захватывающего впечатления. Однако, знаешь что... — сказал Аркадий Петрович Чемизову, видя, что его никто не слушает. — Пойдем-ка к Обуховым. Все-таки надо поздравить с успехом сестры, — прибавил он с насмешливой улыбкой по их адресу. Чемизов охотно согласился. Ему и самому хотелось собить старое знакомство с Глафирой, чтоб через нее возобновить его и с прочими Леонтьевыми, а главное — с этой Оленькой, или, вернее, Ольгой Львовной. Она сильнее прочих интересовала его теперь. Но Елене Николаевне это совсем не нравилось. Он был и тут нужен. «По крайней мере, возвращайтесь скорее», — сказала она им вслед не совсем довольным тоном. Это замечание невольно покоробило Чемизова. — Вот я потому и не люблю ездить с барнями, что чувствуешь себя связанным, — подумал он с неудовольствием. Подобные приказания всегда вызывали в нем только раздражение и желание поступить как раз напротив. Он и теперь решил, что Аркадий Петрович может, если хочет, торопиться, как приказала ему жена, а он останется, сколько сам того захочет. По дороге им попался Илья Егорович, уже шедший за ними. — А, ну вот и прекрасно! — сказал он, узнав, куда они идут. — Ну, что, батюшка, какова? — обратился он к ним таким тоном, как будто бы они всегда оспаривали талант Леонтьевой. А он стоял за него горой, и теперь мнение его восторжествовало. — Да хороша! — сказал Чемизов. думая не столько об ее таланте и игре, сколько о тех воспоминаниях, которые она подняла в нем. — Вот вам, любезнейший Глафира Львовна, и ваш старый знакомый, — сказал Илья Егорыч своим громким благодушным голосом, входя в ложу Обуховых. — Глафира Львовна? — приняла их очень любезно. Пока мужчины здоровались с самим Обуховым, она отчислила после себя место чемезову и познакомила его со своей пачерицей, некрасивой, какой-то точно серой девушкой. «Я очень жалею!» сказала она чемезову с приятной улыбкой, что до сих пор нам не приходилось встречаться. Зато надеюсь, что теперь наше знакомство возобновлено прочное. Он поклонился ей и хотел ответить какой-нибудь любезностью, но Аркадий Петрович перебил его. — А знаете, Глафира Львовна! — воскликнул он не без задней мысли. — Мы с вами хоть и старые, тоже знакомые! — Но сегодня положительно имеем право вторично познакомиться друг с другом. Вообразите, ведь я и не подозревал, что вы, дочь нашего, знаменитого Льва Степанович!» Лафира Львовна слегка как будто покраснела, но тут же опять улыбнулась, несколько натянуто и сказала, что это действительно очень странно, потому что о том весь мир, кажется, знает. Главира Львовна была крупная, несколько полная блондинка, совсем не похожая на младшую сестру. Трудно было сказать на вид, сколько ей лет. Это был один из тех типов, которым с одинаковым успешно можно дать и 25, и 35. Но к ней шла ее солидность и некоторая чопорность. И с годами она скорее похорошела, чем подурнела. Черты лица ее были крупные, и несколько мясистые, но довольно правильные и смягчались прекрасным цветом лица. Построенной случайности, которая, впрочем, нередко встречается между супругами, она имела заметное сходство с мужем не только в манерах, но и в лице и в фигуре. Муж был также высок ростом и представителен. Некоторая сутловатость и даже дубоватость фигуры скрадывались. полными собственного достоинства манерами, придававшими все его особие нечто внушительное и солидное. Он также был блондин и такой светлый, что издали его можно было принять за Седова. Он тщательно брил усы и носил только длинные, жестковатые на вид бакенбарды. Чем зову? Очень хотелось, чтобы Глафира пригласила его к себе – и тем дала бы случай увидеть Ольгу вблизи, и он незаметно старался навести ее на эту мысль. — Нет, — сказала Глафира Львовна, отвечая на его не у них ли остановилась Ольга. — Она всегда в европейской гостинице останавливается. От нас ей очень далеко в театр, — прибавила она, как бы слегка оправдываясь. Поговорив еще немного, Аркадий Петрович... Илья и Егорч вышли, а Чемизов нарочно остался дольше. — Если вы желаете повидаться с Ольгой Львовной, — предложил со своей деревянной любезностью Пётр Георгиевич, имевший на Чемизова кое-какие виды, — то завтра мы даем маленький семейный обед, на котором будет и она, и нам с женой будет очень приятно, если вы... «Доставите нам да, удовольствие пожаловать к нам завтра откушать». Глафира Львовна любезно подтвердила, что это действительно будет им очень приятно. И Чемизов охотно обещал, и очень довольный, он поспешил вернуться в ложу.